Вершилов хотел еще добавить, что, к сожалению, люди не всегда ценят этот чудесный дар, здоровья, но Ткачинка бесцеремонно даже грубо оборвал его. «Вы мне прописных истин не читаете, я уже и так имею привычку с самого утра газеты читать». Несколько мгновений Вершилов молчал, потом, стараясь сдержать себя, спросил по-прежнему спокойно. «Почти невозмутимо. Как видите, я с вами вежлив, как оно в сущности положено между людьми, а вы со мной почему-то разрешаете говорить каким-то странным, неуважительным тоном?» Ткаченко не отвел глаз в сторону, не смутился ни на йоту. «Я вам в последний раз говорю, я болен!» «И никуда не хочу идти, и никуда не пойду!» Вершинов не выдержал, бросил ручку, встал, прошелся по кабинету. «Спокойно», — сказал самому себе, — «только спокойно, не взорваться, не наговорить ни вещь чего о чем сам же будешь после жалеть». Потом остановился перед Ткаченко. — Допустим, вы больны. А чем? — разрешите спросить. — Чем болен? — переспросил Ткаченко. — Будто бы сами не знаете. — Как видите, не знаю. — Я тоже не знаю, — с вызовом произнес Ткаченко. — В таком случае, — начал Вершилов, — «В таком случае», — снова прервал его Ткаченко, — «я отсюда никуда не уйду, так и знайте». И, не говоря больше ни слова, круто повернулся, вышел из кабинета, оставив дверь широко раскрытой, однако тут же вернулся, осторожно прикрыл дверь. «В чем истоки хамства?» — думал Вершилов, — Расхаживая по тесному своему кабинету, не в силах успокоиться, снова сесть за стол. «Почему этот хам разрешил себе говорить со мной таким непозволительным тоном? Почему он считает себя вправе разговаривать так с врачом?» Спрашивал самого себя и не находил ответа. «Все разъяснилось спустя несколько дней» и разрешилось абсолютно неожиданно. Ростислав Олегович Ткаченко за несколько лет переменил примерно пять должностей, причем самых различных по своему профилю, был и директором магазина, и прорабом в одном московском СМУ, и товароведом в тресте ресторанов. Последнее место работы в некой... Подмосковная оранжерея. Обо всем этом вершину поведал следователь ОБХСС, специально приехавший к нему в клинику для конфиденциального разговора. Как видите, амплитуда его деловых качеств достаточно разнообразна и широка, сказал следователь. И как нам стало известно, повсюду за ним тянулся, как говорится, темный след. То какое-то злоупотребление, то какая-то недостача, то в лучшем случае служебная халатность. Однако из-за всех своих злоключений Ткаченко удавалось в достаточной степени легко выкарабкиваться, но на этот раз заела. Пустил налево свыше двухсот килограммов первосотной рассады, а денежки Чистоганом положил себе в карман, кстати, солидную сумму. И еще тут оказалась лицо подделка документов, что квалифицируется уже по другой статье. Понятно, — выслушав следователя, сказал Вершилов. Только разрешите спросить, при чем здесь наша больница? Ваша больница участвует здесь — Самым непосредственным образом, — ответил следователь, — поскольку именно в ваших стенах преступник нашел надлежащий приют. — Вот оно что! — Да, именно так, — подтвердил следователь. — Он рассчитал все. Полежит какое-то время в вашем отделении, а пока что, может быть, все... Чему следует утрястись, утрясется, все успокоится, тогда ему будет резон выйти и, как вы сами понимаете, снова приняться за свое привычное дело, а до тех пор прятаться до времени в вашем отделении. Кстати, какие такие особые хворобы вы у него отыскали? Никакие, быстро ответил Вершилов. Он здоров. Завиду его. — вздохнул следователь, — поскольку сам еще со студенческих лет мучаюсь язвой двенадцатиперстной. — А он здоровеханек, — повторил Вершилов. Но когда я, полагаю, обрадовать сообщение ему об этом, он возразил мне, что считает себя больным,